на каминном коврике и превращался в шкварку быстрее, чем если бы его поджаривал сзади камин. Полюбуйся, сказал он, это божь хотел у меня обдурить, хотел подсунуть мне гуммиларсона, чтобы я с ним поговорил, повезла его из самого Юбусосвила. Думала я буду вежливым, чёрт раз два. Он опять повернулся к крошке. Что был я вежливым?